глава шестьдесят пять в которой повествуется о том как шитьсянь сжег кабачок цу июнь и как уюн хитростью овладел городом таминфу мы уже рассказывали о том что уюн обращаясь к сунзяну сказал мы бесконечно рады вашему выздоровлению Какое счастье, что нам удалось пригласить в лагерь доктора Ань Дао Цюаня, который вылечил вас. Пока вы болели, уважаемый брат, я много раз посылал в Даминфу людей разузнавать, что там делается. Лян Джуншу ни днем, ни ночью не знает покоя. Больше всего он боится того, что мы снова нападем со своими отрядами на Даминфу. Кроме того, я посылал в Даминфу людей расклеить на перекрестках у колодцев объявления без подписи. В них мы советуем населению не тревожиться, потому что, как говорит пословица, за каждую несправедливость отвечает виновник, каждый должник имеет своего взаимодавца. Мы придем с войском сюда, зная, с кем нам расправиться. Эти объявления еще больше напугали Лян Жуншу. Кроме того, по имеющимся у нас сведениям, советник императора Цай Цзинь, узнав о том, что Гуань Шен перешел на нашу сторону, не решается больше напоминать императору об этом деле. Он думает лишь о том, как бы договориться мирным путем, чтобы ни одна сторона не пострадала поэтому советник шлет лян дджун шу письмо за письмом и предлагает ему сохранить жизнь лу дзюнь и и шисю чтобы использовать их в качестве посредников выслушав его Сун Цзян заторопился и решил что надо сейчас же отправить отряды для нападения на дамин фу но уюн стал возражать уже кончается зима — Наступает весна, — сказал он. — Скоро будет праздник фонарей, который в Дамин-Фу по обычаю отмечается весьма торжественно. Вот я и хочу воспользоваться этим случаем. И прежде всего подослать в город наших людей. Пусть они спрячутся там, а когда наше войско начнет осаду, помогут нам изнутри. Таким образом нам удастся взять город. замечательно — воскликнул сундзян Я прошу вас, господин советник, сделать все так, как вы задумали. — Самое главное, — сказал Уюн, — устроить в городе пожар. Это будет сигналом. Кто из вас, дорогие друзья, возьмется за это дело? Тут вперед выступил один из удальцов и сказал, — Я возьмусь. Это был никто иной, как блоха на барабане Шицянь. «Еще в детстве я бывал в Даминфу», — продолжал Ши «Там есть высокое здание, которое называется «Дом бирюзовых облаков». В нем помещается трактир, в котором больше ста комнат, и в день праздника фонарей там, несомненно, будет большое веселье. Я тайком проберусь в город, а в ночь под праздник фонарей взберусь на этот дом Подожгу его, и по этому сигналу, господин советник, вы сможете вводить свой отряд в город. Точно так же думал и я, — согласился с ним Уюн. Итак, завтра на рассвете отправляйся в путь, а в ночь, под праздник фонарей, в первую стражу, взберись на дом и подожги его. Это будет большой заслугой с твоей стороны шсянь обещал выполнить все в точности и получив необходимые указания отправился в путь на следующий день уюн вызвал к себе садджиня и Себао, велел им нарядиться охотниками отправиться в город даминфу и там преподнести в подарок служащим областного управления дичь а в ночь на пятнадцатое число первого месяца Когда начнется пожар, они должны будут отправиться к воротам управления гарнизона и задержать там гонцов, которых вышлют с вестью о пожаре. Затем было дано распоряжение Ту тяню и Сун Ваню нарядиться продавцами риса, отправиться с тачками в город и остановиться там в какой-нибудь гостинице. А в ночь под праздник фонарей, когда начнется пожар, Это будет сигналом прежде всего овладеть восточными воротами. Кунмин и кунлян должны были переодеться слугами, отправиться в Даминфу и там на одной из самых шумных улиц улечься под карнизом какого нибудь дома, а как только начнется пожар выйти на помощь своим. Лиин и Шидзинь получили приказ одеться купцами отправиться в Даминфу и устроиться там в гостинице за восточными воротами города. А как только начнется пожар, тотчас же бросится к восточным воротам и захватить их, для того, чтобы обеспечить свободный проход. Луджишению и Усуну велели нарядиться странствующими монахами, отправиться в Даминфу, и устроиться там в каком-нибудь загородном монастыре. А по сигналу из города идти к южным воротам и преградить дорогу войскам противника, не дав ему возможности бежать. Цзоу Юаню и Цзоу Жуну было предложено изображать продавцов фонарей. Они должны были пройти прямо в город Даминфу и остановиться в гостинице. А когда будет дан сигнал, направиться к тюрьме и действовать по собственному усмотрению. лютану и Ян Сюну приказали нарядиться стражниками, отправиться в город и устроиться там неподалеку от областного управления. А как только начнется пожар, задерживать всех гонцов, посланных с вестью о пожаре, так, чтобы... Все спутать и не дать возможности властям принять необходимые меры. После этого пригласили Гунсуншэна и попросили его нарядиться странствующим даосом. А Лин Джену велели следовать за ним в качестве послушника. Эти двое были взять с собой 100 светящихся и шумовых ракет устроиться в каком-нибудь пустынном месте города и там ждать сигнала а когда начнется пожар пустить эти ракеты джан Шуню и яину было поручено пробраться в город по реке направиться прямо к дому лу дюнь и и захватить прелюбодеев коротконогий тигр ван ин Сунь Синь, Джан Синь, Хуо Саньнянь, тётушка Гу и Сунь Эрнянь должны были отправиться в город под видом трёх деревенских пар, как будто для того, чтобы полюбоваться праздником фонарей, пробраться к дому Лу Дзюнь и и поджечь его со всех сторон. И наконец, Чай Дзинь вместе с Яо Хэ должны были нарядиться командирами, отправиться прямо в дом начальника тюрьмы Цайфу и потребовать от него, чтобы он сохранил жизнь обоим заключенным. И так, получив приказ, все главари отправились в путь. Было начало первого месяца. Мы не будем пока рассказывать о том, как удальцы из Ляншаньбо один за другим покидали гору и отправлялись в путь. Посмотрим лучше, что делал в это время Лян Джуншу, а он вызвал к себе Ли Чена, да, начальника гарнизона Вана и других чиновников, и они стали держать совет о том, как провести праздник фонарей. — По заведенному в нашем городе обычаю, — сказал Лян Джуншу, — этот праздник отмечает все без исключения жители. В праздничную ночь зажигают множество фонарей и устраивают все так, как в восточной столице. Однако нельзя забывать о том, что разбойники из Ляншаньбо уже дважды нападали на нас. Вполне возможно, что они и на этот раз воспользуются случаем и снова нападут. По-моему, праздника фонарей сейчас устраивать не следует. Не знаю, каково ваше мнение. А я думаю, сказал тут Вейнда, что никаких определенных планов у разбойников нет. Просто они потеряли надежду овладеть городом, и потому тайком отступили, и расклеивает везде свои объявления. Так что вам, ваша милость, незачем понапрасну расстраивать себя, если же мы не устроим праздников фонари то разбойники узнают об этом через своих лазутчиков и засмеют нас. По-моему, вам следует издать указ и оповестить народ о том, что в этом году иллюминация будет пышней, чем обычно, количество театральных представлений увеличится, а в центре города будут сооружены две праздничных горки. В общем, все будет так, как в восточной столице. Праздновать надо с 13 по 17 число, всего пять суток, причем по целым ночам. Начальнику гарнизона следует отдать распоряжение, чтобы приказ о праздновании был выполнен в точность Вам же, Ваша милость, нужно принять личное участие в предстоящих торжествах и веселиться вместе с народом. Что же касается меня то я выйду с отрядом из города, отправлюсь в долину летающих тигров, и там стану лагерем, чтобы в случае необходимости быть готовым отразить коварный замыслы противника. Командир Ли пусть возглавит конный отряд и несет охрану вокруг города, чтобы народ мог спокойно веселиться. Лян Джуншу понравилось предложение Вэньда. И после того, как они пришли к определенному решению, тотчас же было написано «воззвание к народу». А надо вам сказать, что северная столица Ида Минфу являлись крупнейшими узловыми центрами провинции Хэбэй. Сюда стекались торговцы со всей страны, и было их здесь великое множество. Поэтому, как только стало известно об устройстве праздника фонарей, все ринулись на празднество. На улицах и в переулках ежедневно дежурили специально назначенные чиновники, которые следили за тем, чтобы приказ о проведении празднества выполнялся неукоснительно. Они требовали от богачей, чтобы те вывешивали разноцветные фонари. Фирмы, занимавшиеся изготовлением фонарей и торговавшие ими, были разбросаны в окрестностях города на расстоянии от 100 до 300 ли. Их представители ежегодно привозили свой товар в город для продажи. Перед каждым домом был устроен павильон для фонарей, где жители состязались друг с другом в том, кто вывесит более красивый фонарь или пустит лучшую ракету. Во дворах устраивались палатки с разноцветными ширмами, где раскладывались фонари и ракеты, развешивались надписи знаменитых каллиграфов и расставлялись всякого рода древности и безделушки. Короче говоря, по всем улицам и переулкам города, а также во всех домах, шли оживленные приготовления, и каждый стремился принять участие в празднике. Около моста Джо-Уцяу, по соседству с управлением гарнизона города Даминфу, была сооружена огромная гора в виде сказочной рыбы. Чего только не было на этой рыбе. На ее верхушке раскачивались два фонаря, изображающие огромных драконов. Один был красного, другой желтого цвета. Каждой чешуйке этой огромной рыбы было прикреплено по светильнику а изо рта у нее извергалась струя чистой воды, сбегавшей ручейком в речку под мост. В общем, всего и не перечесть. Подобная же гора в виде рыбы была установлена и перед кумирней Медного Будды. Над нею висел огромный фонарь в виде черного дракона, свернувшегося клубком, а вокруг сверкали тысячи фонарей и площадь. Третья рыба-чудовище возвышалась около трактира Цуюнь бирюзовых облаков. Эта гора была увенчана огромным фонарем в виде белого дракона, и вокруг нее также горело бесчисленное количество фонарей плошек. Надо вам сказать, что этот трактир был первоклассным заведением и славился по всей провинции Хэбэй. Крыша его имела три карнизы для стока воды. Балки и колонны были украшены искусной резьбой. В общем, это было отличное здание. На всех его этажах размещалось более ста кабинетов. Ни днем, ни ночью там не утихали шума веселья. Игра на флейте, пение и музыка все время услаждали слух. Фонари зажгли также во всех кумирнях и в монастырях города приветствовавших наступление нового урожайного года. А о том, с какой пышностью проводили этот праздник во всех увеселительных и злачных местах, не приходится и говорить. Узнав обо всех этих приготовлениях, разведчики из Ляншаньбо сообщили о них в свой лагерь. Подобные вести очень обрадовали Уюна и он тут же отправился с подробным докладом к Сунцзяну. Начальник лагеря сразу же изъявил желание лично повести отряды в наступление на Даминфу, но Ань Дао Цюань снова стал отговаривать его. — У вас еще не зажила рана, господин военачальник, и вам ни в коем случае не следует двигаться. Малейшее волнение может сильно повредить вам, и тогда трудно надеяться на быстрое выздоровление. «Разрешите мне, уважаемый брат, отправиться на этот раз вместо вас», предложил тут Уюн. После этого он вместе со справедливым судьей Пэй Сюанем снарядил восемь отрядов. Первый возглавил большой меч Гуань Шен и его помощники Сюань Цзань и хаосы Сэй Вэнь. В помощь ему был дан отряд под командованием покорителя трех гор Хуан Сине, который шел следом. Второй отряд тоже состоял из головного отряда во главе с барсоголовым Лин Чуном и его помощниками Малинем и Ден а прикрытие во главе с маленьким лягуном хуаюном В третьем отряде передовые части следовали под командой ху янжо с двумя плетками хань тао и пензи а злой ючи суньли со своими людьми являлся прикрытием во главе передовых частей четвертого отряда был назначен громовержец тинь мин со своими помощниками оу преном и ян шунем а в прикрытии шел прыгающий через стремнины тигр Чэнь-да. Все четыре отряда состояли исключительно из всадников. А дальше шли пешие бойцы. Пятый возглавил не знающий преград Мухун и его помощники Дусин и Джен Тяньшоу. Шестой черный вихрь Ликуй и его помощники Ли-ли и Цао-джен. Седьмой крылатый тигр Лейхэн вместе с помощниками Ши Энем и Му Чунем. И, наконец, восьмой должен был возглавлять владыка демонов будоражащий мир Фань Жуй вместе со своими помощниками Сян чуном и Ли Гунем. Каждый отряд имел строго определенный маршрут и должен был немедленно приготовиться к выступлению в точно установленное время без малейшего промедления срок прибытия всех отрядов в городу Даминфу был назначен на 15 число первого месяца во вторую ночную стражу после этого все восемь отрядов Строго придерживаясь установленного приказом порядка, выступили из лагеря и двинулись в поход. Остальные главари во главе с Сунцзяном остались охранять лагерь. Тем временем Ши Цянь, который был отличным верхолазом, вошел в город необычным путем, а пробрался туда через стену. В городские гостиницы не пускали одиночек, а также постояльцев без багажа поэтому Шицяню приходилось днем слоняться по улицам, а к вечеру отправляться в кумирню дунью Мяо, где он устраивался на ночлег у подножья статуи бога. И вот 13 числа, в то время как он бродил по городу и наблюдал за сооружением праздничных павильонов, и затем как развешивают фонари, он неожиданно встретил Седженя и Себао, которые с дичью в руках также ходили по городу и глазели по сторонам. Затем увидел также Дуцяня и Сунваня. Они выходили из увеселительного заведения. В тот же день Шитян решил походить вокруг ресторана Цуйюнь и посмотреть, что там делается. Тут на глаза ему попался Кунмин грязный, с растрепанными волосами, в рваной одежде из овчины, с посохом в правой руке и с чашкой для подаяния в левое. Он стоял около трактира и просил милостыню. Увидев Шитяне, он сделал знак, чтобы тот следовал за ним, видимо, хотел ему что-то сказать. Но когда они ушли в уединенное место, первым заговорил Шитяне. уважаемый брат Вы — здоровенная детина. Лицо ваше так и пышет здоровьем. Так что на нищего вы ничуть не похожи. Сейчас улицы города кишат сыщиками. И если они догадаются, кто вы такой, может погибнуть все дело. Лучше бы вам, дорогой брат, пока где-нибудь спрятаться. Не успел он проговорить это, как они увидели еще одного нищего, который шел вдоль стены к ним навстречу. Это оказался никто иной, как Кунлян. "Уважаемый брат", обратился к нему Шитянь. "Лицо у вас белое, холенное, и вы совсем не похожи на голодающего и измученного человека. С таким видом недолго и до беды". И только он это проговорил, как из-за его спины появились два человека, которые схватив его за волосы, крикнули: "Хорошими делами вы тут занимаетесь!" Оглянувшись назад, они увидели Ян Сюна и Ляо Тана. «Но и напугали вы меня», — сказал Ши Цянь. «Следуйте за мной», — приказал Ян Сюн. Он отвел их в уединенное место и там стал отчитывать. «Неужто вы ничего не понимаете?» — сердился он. «Разве можно в таком месте останавливаться и вести разговор?» «А если бы вас заметили какие-нибудь сметливые стражники?» Разве не пропало бы наше дело? Все, что нужно, мы уже посмотрели, и поэтому нечего вам шататься по улицам. Тогда Кун Мин сказал, «Дзоу Юань и Дзоу Жун вчера торговали на улицах фонарями. Лу Шэнь и Усун устроились в кумирне городом. Но сейчас не стоит об этом говорить». Главное, надо быть готовым к тому, чтобы в срок выполнить свое задание. Кончив беседовать, они направились к кумирне Там они увидели, что из кумирни вышел какой-то монах, а вслед за ним послушник. Это были Гусуньшен или Джен. Обменявшись с ними многозначительным поклоном, Шитсянь и остальные пошли своей дорогой.